Глава 31. Оставшийся день, несмотря на его ужасное начало и утреннюю экзекуцию, проходил вполне себе хорошо. Дежурство со старшей медсестрой — самый настоящий подарок. Не страшно и очень даже познавательно. И Волкова я не видела ни разу с самого начала дежурства. Ну не прелесть ли? Правда, все было хорошо до тех пор, пока старшая не намекнула на то, что у меня что-то на шее. Кажется, у меня в очередной раз остановилось сердце, Когда, взглянув на себя в зеркало, я заметила характерные следы. Если бы не проспала, заметила бы этот ужас и надела водолазку. Пусть и не совсем высохшую, плевать, но этого бы точно не было видно. Теперь надо сотворить чудо, чтобы вывести их до приезда бабушки. Этого она мне точно не спустит с рук. Все, на что хватило моей фантазии сейчас, так это распустить дурацкую косу и хоть как-то прикрыть этот ужас. «Да чего ты переживаешь?» Смеется Евгения Николаевна. Дело молодое, тональником завтра замажешь, и ничего не будет видно. Был бы еще этот твой тональник. А так шевелюру распустила, и теперь все слюни от пациентов твои. Смотри, будут расхаживать тут специально, чтобы полюбоваться тобой. Скажите тоже. Евгения Николаевна, оформите, пожалуйста, больного в платную палату. Войдя без стука в сестринскую с порога бросает волков. Оказывается, он тут ошивается вечером. Видимо, он не ожидал меня здесь увидеть, как и я его. Зафиксировал на мне взгляд и, шумно сглотнув, вновь переключился на Евгению Николаевну. Сволочь. Просто гад. Зная мою ситуацию, поставить мне засосы. «Это, кстати, ваш любимчик Багратионов. Заболтайте его, как обычно, будьте добры. Нет у меня сейчас желания с ним любезничать». «А он с подарками или с пустыми руками?» Поправляя прическу, игриво интересуется старшая. «Он с бабками». «Будет сделано все в лучшем виде». Одергивая на ходу халат, весело произносит Евгения Николаевна и выходит из Сестринской. «Ты что здесь делаешь?» «Работаю». «Почему сегодня, а не в среду?» — недоуменно произносит он, закрывая дверь. «Вам-то какое дело? Я не обязана перед вами отчитываться». «Это что-то новенькое. Огрызаться решила?» Подойдя ко мне вплотную, нахмурившись, интересуется волков. «Я не огрызаюсь. Просто отстаньте от меня». Не остыла, значит. Мне нечего остывать. Просто оставьте меня в покое. А где твое излюбленное, пожалуйста? Вам бесполезно его говорить, вы все равно делаете то, что хотите. Просто забудьте о моем существовании. Все! Нет меня, просто нет! Как у нас так происходит, Света? Я к тебе шаг навстречу, а ты, мать твою, на сто метров назад. Нечестно, как-то получается, ты так не думаешь! Нечестно ставить мне следы на шее, зная. Как к этому относится моя бабушка, если увидит. Вот что такое нечестно. Так это за скок и за засосов? вы совсем ничего не понимаете. Да, я не понимаю, почему взрослый мужик должен бегать за двадцатилетней трусихой, которая не может даже ответить на телефон. Так не бегайте. Так не убегай, парирует мне в ответ, подталкивая меня к столу. Не трогайте меня. Выставляя руку вперед, на что волков откровенно усмехается и хватает мою ладонь в свою. А то что, боишься не справиться со своими желаниями и растаять здесь и сейчас? Тяжело держать контроль, когда я тебя трогаю, до света? Крачево шепчет на ухо. Я не шлюха, чтобы таять. Одергиваю ладонь, на что волков только сильнее ее сжимает. Ты издеваешься? Какая шлюха, что ты вообще несешь? «Да что у тебя с головой? Ты хоть немного осознаешь, что это ненормально!» «Как раз я осознаю, что все это ненормально!» «Ненормально быть такой зацикленной и трусливой дурочкой, неспособной признаться самой себе в своих желаниях. Вот что ненормально!» «Пусти!» «Подергиваю руку и отхожу на шаг, поправляя непослушными руками волосы!» «У меня тоже есть границы терпения света, и они на исходе!» Я тебе вчера сделал поблажку и ушел. Больше такого не будет». «Какую поблажку? Я, кажется, ясно дала вчера понять, что между нами больше ничего не будет. Ошибки совершают все. Я, оказалась не исключение. Но одну ошибку себе можно простить. И я со временем это сделаю и забуду. К счастью, вы зашли не слишком далеко. Я прошу вас еще раз, и как вы писали, по-хорошему. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Не пишите мне». «Не звоните, не делайте мне никаких знаков внимания, ничего, вообще ничего! Я ваша студентка, а через неделю только медсестра вашего отделения, Все. Не знаю, чего я ожидала от него. Скорее всего, что-нибудь колкое и обидное, или как минимум удар по столу, о чем говорил его хмурый взгляд и сжатый в кулак ладони. Вот только ничего из мной представленного он не сделал, а просто на несколько секунд закрыл глаза, шумно вдохнул и вышел из сестринской громко хлопнув дверью. Второе мое дежурство прошло значительно спокойнее. Может, сказался тот факт, что я не нервничала из-за Волкова, как в прошлый раз. После нашего разговора я видела его лишь мельком, глубоким вечером, когда он уходил из отделения. А может, легче было от того, что новеньких больных было меньше. А вот утро, несмотря на спокойную ночь, встретило нетипичной для меня головной болью. Наверное, я попросту боялась пятиминутки, а если быть точнее того, что Волков захочет как-нибудь меня поддеть. Вот только ничего этого не было. Он на меня даже не взглянул, когда я отчитывалась, как прошла ночь на моем посту. Единственное, что он сделал, так это когда кивнул, да и то уткнувшись в блокнот. На занятия мы зашли почти одновременно, но ну, вернее я на пару минут раньше, и даже тут на меня свалилось неожиданное счастье в виде игнорирующего меня Волкова. Не сказать, что он кого-то выделял, а меня не замечал. Нет, я просто снова была как все. Подсознание так и кричало «это подвох, он обязательно что-нибудь выкинет». Но нет, не было ничего такого, что могло меня смутить или расстроить. Только к концу первой лекции, несмотря на то, что полночи удалось поспать, я фактически засыпала. Уже ничего не замечала вокруг себя, ни сидящего позади меня Олега, Не его вполне себе дружелюбную попытку втянуть меня в разговор во время перерыва. Ничего. Подумать только. еще неделю назад я мечтала увидеть его хоть один раз в неделю. А сейчас вот он здесь. Протяни руку, и можно потрогать. Не говоря уже о том, что просто насмотреться. Так нет же. Такое желание, как сон, скупе с раздражительностью от намечающихся красных дней календаря, перевешивает желание не только смотреть, но и говорить. Все, чего я хочу, так это забраться в теплую кровать в обнимку с медведем. Наверное, так и начинают прогуливать те, кто работают. Да уж. А ведь еще недавно я их осуждала. Теперь же убегают, словно преступницы с последней лекции. Стыдно? Если честно, очень. Но желание попасть домой в теплую кровать перевешивает чувство стыда. Уже на подходе к остановке я поняла, что все-таки сверху меня наказывают. Смотрю на свои промокшие кроссовки. И думаю только о том, что попасть под такой непрекращающийся ливень — это определенно мое наказание за вчерашнее и за сегодняшний прогул. С волос стекают капли дождя, ветровка тоже вся промокла. Молодец, Света. Очень подходящая оказалась одежда. Вдоволь замерзнув, через 10 минут с трясущимися от холода руками, села наконец-то в автобус. Благо, из-за отсутствия пробок до дома добралась быстро. По лужам уже не бежала. Равно как и от дождя перестала натягивать капюшон. все равно мокрая, как курица. Надо просто поскорее в душ и в постель. Не припомню, чтобы когда-то так радовалась дому. Тепло. Как же тут тепло и хорошо. Скидываю с себя ветровку, кроссовки и промокшие насквозь носки. Выхожу из прихожей, шлепая босыми ногами по паркету и застываю, глядя на бабушкин чемодан. Приехала. Осталось узнать, когда. Учитывая, что телефон у меня сел сразу после нашего вчерашнего разговора в обед. Паника начинает захлестывать с каждой секундой все больше, пока я не слышу звук прокручиваемого ключа в входной двери. Подбегаю к двери, отодвигаю щеколду в сторону и открываю дверь под оглушающие удары собственного сердца. Не могу сказать, что бабушка выглядит сердитой или злой. Напротив. Увидев меня, она даже улыбается. «Привет!» Она с последней лекции отпустили, преподаватель заболел. Вполне уверенно вру я, глядя на то, как бабушка ставит бумажный пакет на полку. Отпустили, и хорошо. Приходить домой пораньше — это всегда хорошо. А я вот приехала и решила сходить в магазин за вином. За вином? Растерянно произношу я, не совсем понимая, что происходит. Она не пьет. Ну, разве что по праздникам, да и то покал вина или шампанского. Да, за вином. Захотелось отпраздновать. «Что отпраздновать?» — осторожно спрашиваю я. Только вместо ответа бабушка снимает с себя верхнюю одежду и постоянно заглядывает мне за спину. И тут я понимаю, что смотрит она на пол, а если быть точнее, на мои мокрые следы. Я вымою пол, это просто следы от мокрых ног. Я попала под дождь, начинаю оправдываться, но бабушка как будто бы и не слышит. «Что отпраздновать? А что же я хотела отпраздновать?» Пристально смотря на меня, как-то растерянно выдает она напрочь, убирая добродушное выражение лица. «Вспомнила». Резко вскидывает руку и со всего маха ударяет меня по щеке. Если бы не обжигающая боль, я бы сказала, что это сон, точно. Просто сон, повторяющий события недельной давности. Я даже не успела возмутиться и что-либо произнести, как через какую-то секунду она схватила меня за волосы и потащила в гостиную. «Пусти! Ты что, с ума сошла?» «Конечно сошла!» Захлёбываясь истерическим смехом, выдаёт она, продолжая тянуть меня за волосы. «Тварь!» Дергает меня за волосы еще сильнее и тут же отпускает, толкая на диван. «Пока я не спала всю ночь в поисках своей внучки, обзванивая больницы, морги и грёбаную полицию, которая, не стесняясь, послала меня на все четыре стороны, я определенно сошла с ума!» — кричит она, нависая надо мной. Я окончательно бы двинулась головой тебе на радость, если бы утром не обошла всех соседей в поисках моей невинной внучки. А она оказывается жива и здорова. Просто решила гульнуть с каким-то мужиком. Но ну, подумаешь, дома не ночевала. Я же должна была вернуться не раньше, чем завтра, чего бы не поскакать еще на мужике, да, Светлана? В конце концов, когда еще выпадет такая возможность, надо было все успеть». Горько усмехается она. «Это не то, что ты думаешь». «Рот закрой». «И не реви, противно на это смотреть!» «Я не ночевала ни с каким мужиком. Я устроилась на работу еще с прошлой недели». «На какую работу? Шлюха! Это не работа, Света! Это просто твое призвание!» «Хватит!» Отталкиваю ее в плечо и вскакиваю с дивана. Надоело слушать одно и то же с детства. «Я не шлюха, не шлюха, не шлюха!» Истерично повторяю я, борясь с собственными слезами. «Я устроилась в больницу медсестрой». «В субботу были мои первые рабочие сутки, во вторник — вторые. Вчера вечером у меня сел телефон, а зарядку я забыла из-за того, что вчера впервые в жизни проспала. Да, и такое со мной бывает. Я работала, бабушка, а не то, что ты постоянно представляешь в своих больных фантазиях. Ты можешь все проверить, сходи в больницу». «А цветы, вот это ты сама себе купила на мои деньги?» Поднимает с пола, непонятно откуда взявшегося медведя, кидает в меня. «Нет, не сама». Мне их подарили. Твои деньги лежат на месте». «Ты совсем меня за дуру принимаешь. Предположим, про работу это все правда, а то, что у тебя засосы на шее и мужика ты сюда водила, это ты как объяснишь?» «Никак. Я не обязана никому и ничего объяснять. Не знаю, откуда у меня берутся силы это сказать. И даже если меня поцеловали и подарили игрушку, это не делает меня шлюхой, а в принципе думай, что тебе угодно. Что бы я ни делала и как себя ни вела... Я все равно для тебя самая плохая». «Нет, не так. Самая плохая шлюха. Надоело». «Это тебе надоело?» «Да, надоело. Нормальные бабушки даже за проступки не бьют и не таскают за волосы своих внуков». Смахивая слезы, твердо произношу я. «Меньше, чем через месяц, как только получу первую зарплату, я отсюда съеду. Надо было давно попробовать начать жить отдельно, но лучше поздно, чем никогда». «Даже так?» Скептически интересуется бабушка, не прекращая истерически смеяться. «Только так!» «Нет, дорогая моя, так не будет!» Зло произносит она, качая головой. «Хочется самостоятельной жизни, значит, пошла вон отсюда прямо сейчас!» «Уйду через месяц!» «Я сказала вон!» Дергает меня со всей силы за руку и подталкивает в спину. «Условия она мне здесь будет ставить, вся в мать, сколько не выбивай дурость!» «Не трогай меня!» толкая ее в ответ, не контролируя силы, и понимая, что еще пару шагов, и меня реально выставят полураздетой за дверь. «Я смотрю, за неделю ты не только на чьем-то члене скакать научилась, но и отвечать!» «А ты это давно умеешь делать, видимо, от тебя и набралась!» И только произнеся это вслух, поняла, как это двояко звучит. «Тварь!» В очередной раз резко хватает меня за волосы, на что я не успеваю толком отреагировать, и открывая второй рукой дверь, она попросту вышвыривает меня из квартиры, Так, словно я какой-то нагадивший котенок. Мгновение, и дверь закрывается буквально перед моим носом, а следом слышен звук щеколды. «Открой дверь!» Ударяю кулаком от безысходности в дверь и начинаю смеяться. Тупо не могу сдержать истерический смех. Он из меня буквально льется, когда я смотрю на свои босые ноги. Сходила, называется, на работу. Смеялась я еще минут пять, а потом, присев на подоконник, вместо смеха пришла волна паники. Бабушка ведь принципиальная сказала «пошла вон», значит, так и будет. Надо уходить. Только не мешало бы как-то забрать свои вещи вместе с накопленными деньгами. Немного придя в себя, я вскочила с подоконника и начала самым настоящим образом барабанить кулаком в дверь. Бабушка оказалась стойким орешком, впрочем, как и ожидалось. Лично у меня было ощущение, что я себя отбила руки, а ей хоть бы хны. «Открой дверь, я заберу свои вещи и уйду», В конце концов, я здесь прописана. Не откроешь, я начну звонить всем соседям подряд. Тебе вряд ли понравится такой позор». От очередного приступа бессилия развернулась спиной к двери и начала как истукан бить пяткой по двери. Не знаю, через сколько, но бабушка все же открыла дверь. Правда, пройти не дала. Встала на пороге, испепеляя меня взглядом, а я вдруг поняла, что от нее пахнет алкоголем. «Пока я была босая в подъезде, она пила». Я даю тебе десять минут. То, что не соберешь, я выброшу на помойку, как только вытолкую тебя из моей квартиры». Отходит в сторону, пропуская меня внутрь, я тут же беру из шкафа самый большой чемодан. Захожу в пока еще свою спальню и, особо не задумываясь, бросаю в чемодан нужные вещи. Никогда не думала, что нужного будет так много. В чемодан все не помещается, и ведь все жалко. «У тебя еще три минуты». Слышу позади хорошо знакомый голос, но не поворачиваюсь. Беру рюкзак и продолжаю скидывать в него оставшиеся вещи. Надеваю чистые носки и, несмотря на бабушку, выхожу из комнаты. На автомате надеваю полусапожки, пальто, накидываю на плечо рюкзак и открываю дверь. И только сделав шаг и прокатив чемодан вперед, поняла, что не смогу их здесь оставить. Ведь точно выбросят. Жалко, черт возьми. Резко разворачиваюсь и наверняка, оставляя за собой следы, иду в гостиную. Руки и так будут заняты, но я все равно беру букет из вазы, непонятно как, еще не оказавшейся в мусорной корзине, и поднимаю с пола игрушку. Посадив медведя на чемодан, так и вышла из квартиры, прихватив с собой все собранное.